— Да ты же, Дмитриевский, сам из Москвы приехал, — вспомнил он. — Это твой родной город. Какая ж тебе к чертям собачьим поддержка? У тебя же там наверняка кореша-ботаники остались, все в очках и с задачниками под мышкой. Тая тем временем пришла в себя. — И с тобой Михаил Дмитриевич поедет. Туда же, на последний тур, с сопровождающим. «В правилах было написано. А мне Александра Сергеевна сказала...» «Ну да. В Москве от отца только и дождешься», — вздохнул Дима. «Его самого поддерживать придется. Он и вообще ехать отказывался. Но не ехать же мне на Олимпиаду по математике с бабушкой. Это вообще куром насмех. Я бы, конечно, и один мог, но...» «Мне кажется...» что Александре Сергеевне это понравилось бы — съездить в Москву на Олимпиаду, — задумчиво сказала Тая. Она бы обязательно взяла с собой Фаину. — И фикус! — усмехнулся Дима. — Тут и была бы картинка. — А чего с твоим отцом-то? — спросил Тимка. — Ничего особенного, — сказал Дима. Просто в Москве моя мать от него сбежала к другому, который побогаче, и от мира сего. А детей они поделили по-честному. Я достался папе, потому что у меня математические способности, и за мной ухода меньше. — Ничего себе! — присвистнул Тимка. — А матери с любовником кто достался? — Матери достался мой младший брат. Он сейчас в третьем классе. — Ага. А как же вы тут, в Питере? — Просто отец тогда быстренько, чтобы поменьше переживать, сбежал из Москвы в Питер к своей матери. К тому же его здесь пригласили в политехнический институт преподавать. Я в своей гимназии даже год не успел закончить. Так у них все завертелось. Сдавал экзамены экстерном. — Да уж а мать тут тебя вообще кто небось домохозяйка нет она вообще то скрипачка в оркестре играет ах вот как отставленная от разговора тая сочно хлюпнула курносым носом тайка не сметь реветь прикрикнул тимка а у меня между прочим отец вообще умер трагическим тоном сказала девочка. Дима церемонно склонил голову. «Сейчас выразит соболезнование», — подумала Тая. «Отчего помер-то?» — спросил Тимка. «Не старый же еще мужик должен был быть. Пил, что ли?» «Нет». Тая помотала головой. «Пил он как раз мало и редко, меньше, чем другие». Папа был военный по званию подполковник и все делал как надо по уставу. И с недостатками боролся у других и у себя тоже. Он от инфаркта умер. Все отказывался скорую вызывать, говорил, Чепуха само пройдет. Врачи потом говорили, не исключено, что если бы не упустили время, больного можно было спасти. Ну пореви, пореви сдался Тимка. А вот и не буду, таю прямо выпятила нижнюю губу. Мама тоже там в Сибири не смогла, как и у тебя папа, Дима.